Глава двадцать седьмая. Следующие несколько недель выдались богатыми на события, особенно для моего, как я тогда выразилась, да, точно, любовника. Редфрид с головой ушел в королевские заботы, променяв романтические вечера со мной на жаркие свидания со своими подданными. Советниками, магами, генералами. Всем от его величества было что-то надо. Но мне принадлежали хотя бы его ночи. С подачи короля было подписано мирное соглашение с чудными народами, которых теперь официально запрещалось называть презренными или дикими. Также он вплотную занялся вопросом рабства. И, несмотря на недовольство знать, все-таки добился его отмены. Впрочем, роптали, триалисцы, недолго и особого сопротивления не оказывали. Понимали, что в долгу перед чудными созданиями за своевременную помощь, бесценную для этих земель, для целого мира. А Райана снова спасла нам с Редфридом жизни. «Дух исчез, словно его и не было», насыплённый заклинаниями, погрузился в долгожданное забытьё. «Надеюсь, вечное, и мы, наконец, вздохнули свободно». Природа оживала, каждый день радуя новыми красками. Со всех уголков Триалиса гонцы несли в столицу обнадеживающие известия. Снова колосились поля, обещая по осени богатый урожай. Прекратился падеж, скота, и земля не роптала, разрываемая на части древней напастью. Что же касается Средиземья, в которое нас с его величеством пригласили скрепить мирное соглашение шумной попойкой, то есть торжественным приемом, оно было прекрасно, как прежде, стало таким, каким я его запомнила, впервые шагнув за завесу. Пирушка в поселении Накая выдалась славной. От местного алкоголя я быстро захмелела, расслабилась и стала еще добрее. Настолько, что даже перекинулась парой фраз с одним желчным, чешуйчатым типом. Химериком. А я говорил, потрясая в воздухе пальцем надменно... заявил жрец. «Тебя, девочка, нужно было класть на жертвенный камень, а Райна, упрямая и своенравная, никогда не слушает старших». «Одна бы я с духом не справилась, и вы это знаете». Жрец недовольно причмокнул губами, не любил, когда ему возражали, и отвернулся, давая понять, что и так уделил мне достаточно своего бесценного внимания. «Говорю же, желчный старикашка». Прощание с Накаей было тяжелым. Пусть расставались мы не навсегда, но уйти было сложно». Мысленно я не переставала повторять себе, что обязательно встретимся. Тем более, раз уж было решено налаживать дружественные и торговые отношения. Будем кататься друг к другу в гости. Стопудово. Спасибо за все, что для нас сделала. Тепло обняла принцессу. Это вам спасибо. За вашу храбрость и силу. А Райна ответила на мои объятия от всего сердца. У меня после этого еще час ребра болели. И сердце тоже ныло, когда отпускала своих малышек. Маги закончили то, что Мельдгита так и не завершила. Освободили фею и Лео. По всему королевству проходили освободительные кампании. Каждый день, избавленные от рабских меток, домой возвращались феи и накшеры. Я лично проследила, чтобы Эмму и Амию отпустили одними из первых. Представляю, как на меня зла Алана Тешин. Ну ничего, как-нибудь проживет и без эссенции. О рабыне Хмельгита тоже не забыла. Бедняжки натерпелись от ведьмы и заслуживали как можно более скорого возвращения в родные земли, чтобы снова зажить той беззаботной жизнью, которой их лишили. «Можно мы будем вас навещать?» — шмыгла носом моя любимая пятерка, Вернее, шестерка. Лео был рядом и тоже честно боролся со слезами. «Не можно, а нужно. Всегда буду вам рада и очень надеюсь, что вы меня не забудете». Феи дружно ахнули, а Лия от переизбытка чувств потеряла сознание. Классика. «Как вы могли такое подумать? Мы никогда! Мы с вами, с вами навсегда!» И они снова заревили. «Ну что с них взять, феи?» Редфрид стоял в стороне и терпеливо наблюдал за трогательным действом, а когда чудные создания скрылись за завесой, подошел ко мне и кивнул на запрыгнувшего мне на руки перевертыша. «Не хочешь его кому-нибудь подарить или отпустить? Уверен, ему понравится в Средиземье, будет жить с твоими феями». Миура идея тирана не впечатлила. Возмущенно фыркнув, малыш демонстративно отвернулся, уткнувшись мордочкой мне в руку. «Подарить? Отпустить?» «Даже в мыслях не было». Лишила я надежды его величества, наоборот, подумывая о том, чтобы подобрать Миурчику пару. «В общем, девочка ему нужна, потому что он уже большой мальчик. Ну, ты понимаешь, как там у нас отношения с господином Кощеем, то есть Лундвором, Бессмертным. Мы совсем не дружим с Ситхейном, или они в качестве извинения согласятся прислать для Миура подружку?» Покосившись на вольготно устроившегося в моих руках зверька, Галиана промолчал. «Но я-то знала, что обязательно своего добьюсь». Его величество решил взять пример со своей половинки и с упрямством барана шел к заветной цели – долгожданному разводу. Кто бы мог представить, что восстановить мир между Триалисом и Средиземьем будет гораздо проще, чем снова стать свободным. Советники не прекращали ставить Редфрид у палки в колеса, а маги пугали, что боги не примут развод. Ну и, конечно же, всем скопом напоминали, что в этом случае править династии Галиана осталось недолго. Дурацкий закон. Кто его вообще выдумал? Всякий раз, когда о нем вспоминала, меня охватывало негодование. «Один из моих венценосных предков, чтобы ему не спалось на том свете», мрачно проговорил Редфрид. Его сын, в то время Кронпринц, делал все возможное, чтобы не жениться, а его величество не терпелось увидеть внуков. Вот и поставил ультиматум «или обзаводишься наследником до 35, или забудь о троне». Со временем ультиматум превратился в закон, которому следовали не одно столетие. «Да уж удружил твой предок и Даниела. Я даже подумывала предложить королю плюнуть на все и махнуть на землю, но так и не поделилась с ним своей грандиозной идеей. Вдруг не получится. Это я чужачка и теоретически могу вернуться обратно. А если с Редфридом не сработает, меня выбросит домой, а он здесь застрянет? Не надо мне такого счастья. Рисковать боялась. Да и если уж по-честному, мне хотелось быть королевой. Я полюбила этот мир полный магии и чудес. Мне нравился Триалис. Я обожала Хильвиву с ее, мощенными улочками и маленькими магазинчиками. Здесь меня ждала совсем другая жизнь. Яркая, необычная, возможно, непростая. Но именно ее я хотела прожить. Вместе с тем, кого полюбила. Вот только дома остались родители, за которых болело сердце. С грустью и тоской думала о них каждый день. Редфрид видел, как сильно переживаю, что воспоминания о семье не отпускают, и придумал, как успокоить моих близких. Связался с Арайной, а тата отыскала Шептуни и попросила проделать то же самое, что 21 год назад они проделали с моей мамой. С помощью сестер я явилась во сне родителям и бабушке. Рассказала, что со мной произошло, и заверила, что нашла свое место в жизни и своего мужчину. Заглянув на минутку к Пете, пожелала ему найти свое счастье и свою половинку. Надеюсь, они поймут, что одинаковые сны, приснившиеся сразу всей семье, а заодно и несостоявшемуся зятю, это не просто полет фантазии, а моя имвесточка из другого мира. Вскоре после того, как была спета колыбельная для древнего, Вилибор начал паковать вещи. Но возвращаться в Сетхейн не собирался. Ничего, кроме казни, его там не ждало. «Ну и куда отправишься?» Я все таки его простила. Не сразу, но сумела отпустить обиду. Велибор был заложником долга и капризов своего владыки, но даже это не превратило его в убийцу. Пока не знаю, безразлично пожал плечами посланник. Доберусь до Айсории, сяду на первый попавшийся корабль. На троечку, если честно, план. Может, останешься? Вдруг еще сумеешь завоевать сердце маркизы?» Ярый мрачно усмехнулся. «Скорее Редфрид оторвет мне голову за все хорошее. Нет, не стоит искушать судьбу. А что касается маркизы, на губах князя появилась грустная улыбка». Пусть сначала разведется с его величеством и решит для себя, чего хочет. Продолжать жить в прошлом или открыть свое сердце для будущего. Посланник уехал, и фантальм будто подменили. Она стала раздражительной, вспыльчивой, капризной. В общем, превратилась в прежнюю Даниэлу, которую когда-то знал Редфрид. В конце лета, несмотря на массовое сопротивление, он с Даниэлой все-таки отправился в храм светлейших, чтобы пройти обряд отречения. Все было пышно и торжественно. Празднично украшенный храм, еще более празднично украшенная знать, и я, госпожа Вертана, и намерянка, скромненько устроившиеся на лавке с самого краю. «Согласен ли ты, Редсфрид Голиана Третий, отречься от девицы, отданный тебе в жены, Даниэллы Бланки Федериции?» — зазвучал громкий голос уже знакомого мне священника. «Перестать быть ей мужем и опорой, ее господином и хранителем ее жизни?» «Даже не представляете, святой отец, насколько согласен и насколько готов», — с улыбкой возвестил король, вызвав в рядах зрителей приглушенные шепотки. «А ты, да...» — продолжил служитель светлых богов, но неожиданно осекся, закашлялся, обернулся, осенил себя священным знамением и пробормотал, обращаясь к невидимому собеседнику. «Что значит, не стои разводиться? А с кем ему тогда надо разводиться? Вы не их благословили? А кого? Ничего не понимаю». Шепот в храме стал громче, но мигом оборвался, когда рядом со священником вдруг проступила высокая женская фигура. Сначала в воздухе обозначились светлые полупрозрачные одежды. Это такая античная туника со шлейфом. И вот уже кисти рук вырисовываются в полумраке. Золотистые локоны струятся по покатым плечикам. Обрамляют тонкое лицо небожительницы. Интересно, это которая? Я пробежалась взглядом по статуям, пытаясь найти похожую на призрачную красавицу, и услышала взволнованный шепот. «Мириэрис, могиня любви, покровительница красоты». «Что происходит?» Нахмурившись, спросил Редфридт. «Ты не стой разводишься, мальчик», — мягко произнесла светлейшая. «Если уж намереваешься стать свободным, отрекайся от этой девы». Божественный перст уперся в меня, и я тут же оказалась в центре внимания. Вот и посидела тихонько с краю. «А эта девица?» — Мириелис перевела взгляд на Даниэлу. «Не имеет к тебе никакого отношения». «Но как же?» — попытался возразить окончательно сбитый с толку священник. «Я лично поженил короля и маркизу, соединил их плоть, смешал их кровь, и то же самое произошло в храме темных богов». Мириелис снисходительно улыбнулась: А мы соединили души, запечатлев на них единый брачный узор. Нечасто перед нами предстают те, что созданы друг для друга, но когда это случается, мы с лихвой одариваем благословением такие пары, что нам твое смешение крови? А плоть? Богиня пренебрежительно фыркнула: хрупкая бренная оболочка. К тому же, так и не тронутая, достался еще один многозначительный взгляд, и всем сразу стало ясно, что имела в виду светлейшая. Даниэла все еще была девственницей. «Ну, а вы, я посмотрю, уже не раз и не два», — скрепили союз. Не приминула добавить с хитрой улыбкой богиня. «Это видно по узору на ваших душах. Вот буквально минувшей ночью еще пара завитков появилась. Не буду я вам, тетенька, молиться». Я опустила взгляд, борясь с желанием зажмуриться и чувствуя, как горят щеки, уши и вообще. Давно мне не было так неловко. Это ж надо было при всех про скрепление союза. Узоры на душах, свежие завитки. В ближайшее время придворные точно не останутся без темы для пересудов. «Ну так что, король?» – вернулась богиня к причине своего появления. «Ты действительно намерен разорвать брачные узы и отречься от своей половинки, испортив такую совершенную картину?» Оставив фантальм в компании священника, Редфрид приблизился ко мне. Протянул руку, предлагая за нее ухватиться, а когда я поднялась, обернулся к богине. «Я слишком люблю искусство и свою жену. Мне достался теплый взгляд и улыбка, от которой сердце забилось быстрее. И не совершу подобной глупости. От этой девушки я не отрекусь ни за что и никогда». «И раз уж сама светлейшая подтверждает, что она моя жена, вам остается только одно». Его Величество возвысил голос, чтобы услышали даже на галерке. «Признать ее своей королевой, королевой Триалиса». повинуясь божественной воле, знать покорно склонила головы. Мириелис удовлетворенно кивнула, обвела храм божественным оком и сказала, тая в полумраке. «Вот и хорошо, вот и правильно». Когда до богини не осталось даже полупрозрачной дымки, и храм наполнился возбужденным гомоном, я спросила, все еще не в услышанное. Мы действительно все это время были женаты. Хвала богам! Редфрид склонился ко мне и, прежде чем поцеловать, прошептал. Мне понравились ее слова про узору на душах. Сегодня ночью обязательно еще порисуем.